ТАЙНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ С тонами полон был зал, и кровью весь пол задымился. Глава 22, стих 309, перевод Вересаева. Так Гомер описывает грозное возвращение Одиссея. Толпу женихов, осаждавших его дом, его крепость, он перебил в один вечер, ободряемый богами. Поколение историков привыкли считать странствия Одиссея мифом, изложенным в пивучих гекзаметрах. Поколение филологов полагали, что многоопытный муж, искавший свою Итаку, пребывал в мифическом времени. Или ж два археоастронома, Марселло Маньяска из Ракфеллеревского университета Нью-Йорк и Константино Байкузис из астрономической обсерватории Аргентина. рискнули недавно измерить это сакральное время легенды. Для этого они скрупулезно отыскали на страницах Одиссеи все упоминания реальных астрономических событий. К удивлению исследователей, те идеально подходили друг к другу, словно части часового механизма, заведенного где-нибудь на седьмом или восьмом небе. Итак, что же приметного произошло тогда на небесах? Начнём с того, что в тот памятный день, когда закатилась звезда многих юношей, померкло само светило. В южной части Средиземноморья произошло полное солнечное затмение. Намёк на это событие имеется в 20-й песне Одиссей. Её персонаж, Фиоклимн Богоравный, сулицей искателем руки Пенелопы скорую смерть, царство вечности без просвета. Слышен мне стон ваш, Слезами обрызганы ваши ланиты. Стены я вижу в крови, С потолочных бежит перекладин Кровь привидениями в бездну Эрева бегущими. Полны сений двор, И на солнце небесное вижу я всходит Страшная тень, и под ней вся земля Покрывается мраком. Песня двадцатая, стихи триста пятьдесят третий, 357-й. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, перевод Жуковского. Затмение — событие редкое. За шесть дней до него была хорошо заметна планета Венера. Вышла на небо ночная звезда светозарная, Людям близость пришествия, Рано рожденной зари возвещая. Песня 13-я, стихи 93-й, 94-й. Перевод Вересаева. А за двадцать девять дней до этого раскрылась целая карта звездного неба, явленная Одиссею хитроумному, едва лишь дневное светило зашло за горизонт. Зорко плеяд наблюдал он и поздний заход в Алапаса, также медведицу, ту, что еще называют повозкой. Ходит по небу она, и украдкой следит Ориона. Песня пятая, стихи 272-274. Перевод Верещаева. Одновременное появление на небе Плеяд и Волопаса наблюдается лишь два раза в год в марте и сентябре. Значит, гость из прошлого вздумал лук натянуть Одиссеев в один из апрельских или октябрьских. Судя по тому, что он был одет в лёгкое рубище, На итаки стояла тёплая пора, да и отдыхал Одиссей под цветущими деревьями. Стал бы действие поэмы происходит в первой половине года. Парус и лук, зримые образы, запечатлённые Гомером и сопровождающие героя в день отплытия с острова нимф и Калипса, с радостным духом он ветру свой парус подставил и поплыл. Песнь пятая. Стих 269 перевод Вересаева. И 4 недели спустя в день победной расправы инедолго трудился лук, напрягая большой. Песня 21, стихи 421, 426 перевод Вересаева символизировали, по словам толкователей поэтических снов, реальные события на Валуниия. Кстати, это лишь подкрепляет предположение о том, что Гомер в своём рассказе был правдив, ведь полное солнечное затмение наблюдается именно в Новолунии. Наконец, авторы гипотезы решились, как они сами признают, сделать ещё более рискованный шаг. и интерпретировали появление на небе бога Гермеса за 33 дня до резни, как намек на планету Меркурий, который вообще-то очень трудно заметить. «И медлить не стал благовестник Аргуса-убийца» — Гермес. «К светлым ногам привязавши свои золотые подошвы» — песня 5, стихи 43-47. Как ни удивительно, но этих упоминаний звезд и планет достаточно, чтобы установить не только в каком году Одиссей вернулся с Троянской войны, но и в какой день это случилось. Ведь подобная последовательность небесных феноменов чрезвычайно редка. Полное солнечное затмение в том или ином регионе Земли наблюдается сравнительно редко. В среднем. раз в 300 лет. Что же касается всех перечисленных событий, заверяют исследователи, то они повторяются в указанном порядке лишь раз в 2000 лет. Так что есть всего одна единственная дата, которая удовлетворяет всем критериям. Так обмолвки рассказчика позволили современным учёным составить компьютерную модель в которой с неизбежностью природного закона возначенный срок, рубище сбросив поспешно с себя. Песня 22, первый стих. Капитан всех времен и народов, грозный царь, лжец, хитрец и убийца, возвратился пространством и временем полный. Осип Мандельштам. Если быть еще точнее... То Адисей всех многобуйных убил женихов 16 апреля 1178 года до Рождества Христова. В весенний день под знаком кроткого Овна когорту влюблённых юношей перебили как стадо баранов. Долгое время точная датировка событий гомеровских поэм казалась невозможной. Считалось, что война Подорвавшее могущество Трои разыгралось в 13-19 веках, в то время как сам Гомер предположительно жил в конце VIII века до нашей эры в одном из греческих городов Малой Азии. Так разве не странно, что события поэмы, написанной много веков спустя, поразительно точно соотнесены с приметными астрономическими явлениями, происходившими в седой для Гомера древности. Очевидно, в основе этой поэмы и впрям лежит из устно передававшийся рассказ или хроникальная запись о кровавых событиях, разыгравшихся во дворце Лертидов на Итаке. Эти события могли происходить, как и давно считают историки, на исходе бронзового века. Именно к этому периоду относятся слои пожарищ в Трое. Тем временем археологи продолжают раскопки на Итаке, пытаясь заглянуть в далёкое прошлое, в мир современников легендарного царя, царя Фантома, явившегося из своего небытия с точностью курьерского поезда. Но, кстати, на этот леостров вернулся Одиссей. И так, Это один из ионических островов, лежащих у западного побережья Греции. Археологи доказали, что этот остров был заселён греками уже в 13-12 веках до нашей эры. В одном из гротов были обнаружены предметы, принесённые в дар богам. Среди них фрагмент терракотовой маски с надписью посвящается Одиссею. Все эти приподношения относятся уже к послемикенской эпохе, к тёмным векам античности. Это доказывает, что на Итаке в то время существовал культ Одиссея. Но как быть с теми неточностями Гомера, что давно смущают историков и географов? Итака лежит между Кефалинией и побережьем материка, Родина же Одиссея находилась вдали от берега, была самым западным из островов. Нынешний и так покрыт горами, в то время как Одиссей правил равнинной страной. Не мог же поэт так ошибаться, описывая географию хорошо известной части Греции. Как предположил британский археолог Джон Андерхилл, в древности оконечность нынешней Кефалинии плостров Палики была отделена от остальной части острова узким проливом. Сохранились и сообщения античных авторов об этом. Например, Страбон пишет, что часть Кифалинии постоянно бывает затоплена морем. Если бы остров Палики и впрям считался в древности отдельным островом, то он наиболее точно подходит под описание оставленное Гомером. Согласно гипотезе Андерхила, Кефалинский пролив со временем был засыпан камнями. Это могло произойти в результате частых здесь землетрясений, приводивших к оползням и обвалам окрестных утёсов. Так неужели подлинной родиной Одиссея был остров Кефалиния, расположенный по соседству с Итакой? Те опять приплыл не туда, бедный Одиссей, и вновь не тех истребил счастливцев.